Мотылёк представляет. Все эти чудеса. Правдивые истории о встрече с неизвестным. 2017 год. Под редакцией Кэтрин Барнс. Основанная писателем Джорджем Доусом Грином в 1997 году группа Мотылёк, The Moth, феномен в искусстве сторителлинга – Название Грин взял из воспоминаний детства, проведенного в Джорджии на острове Сент-Саймонс. Летними вечерами собирались на веранде у кого-то из соседей и, попивая бурбон, рассказывали истории, а мотыльки, просочившись сквозь сломанные защитные сетчатые перегородки, кружили вокруг ламп. Группа выпустила собственную радиопередачу, которая получила премию «Пибоди», и в итоге «Мотылёк» вырос, по словам креативного директора Кэтрин Барнс, в современное движение по сторителлингу, вдохновившее на проведение десятков тысяч мероприятий по всему миру, от Таджикистана и Антарктики до Бирмингема и Алабамы. Среди участников, как широко известные авторы вроде Ричарда Прайса, Джорджа Плимптона, Энни Проулкс и Кристофера Хитченса, так и множество людей самых разных профессий – ученые, писатели, учителя, военнослужащие, пастухи, комики, изобретатели и многие другие. Они рассказывают истории вживую и настолько правдиво, насколько помнят сами – В книге «Мотылек представляет все эти чудеса правдивой истории о встрече с неизвестным» The Moth Presents All These wonders True Stories About Facing the Unknown собраны 55 рассказов. Они повествуют о поразительном разнообразии переживаемых людьми тягот и словно соединяют нас нитью, сплетенной из любви, утрат, страха и добра. Некоторые истории резкие и соднящие, другие – туманные и противоречивые. Есть среди них до изнеможения смешные и сокрушительно грустные, но несмотря на то, что истории рассказаны в разной манере и на разные голоса, в них мало иронии и сарказма. Главное в этом процессе – общение с публикой, возможность поделиться пережитым опытом, воспоминаниями, приятными моментами. Частичные истории Мотылька напоминают традицию устного повествования, идущую со времен Гомера. Однако их личный характер, в том числе спонтанная манера подачи, также роднят со стендапом, блогингом, рассказыванием историй на телешоу и групповой терапией. Однако это не случайные воспоминания, а четко сфокусированные, тонко настроенные повествования, которые имеют силу прозрения с поразительной откровенностью и пылом, говорящие о чем-то хорошо знакомом, неведомом или странном. В истории «Странная нормальность» – «Unsual Normality» – Исмаэль Беа, потерявший семью в гражданской войне в Сьерра-Леоне и ставший солдатом в 13 лет – рассказывает о том, как в 17 лет его усыновила американка и как он пытался адаптироваться в американской школе в Нью-Йорке. Например, он не мог рассказать одноклассникам, почему так хорошо играет в пейнтбол. «Я хотел объяснить им кое-что, но понял, что если расскажу о своем прошлом, они не позволят мне быть ребенком, станут принимать меня за взрослого, и я переживал, что они будут меня бояться». Молчание же позволяло мне прожить детство, испытать и сделать то, чего я был лишён когда был ребенком. Какие-то истории касаются взаимоотношений двух людей. Например, история об ученом Кристофере Котче и его давнем коллеге Фрэнсисе Крике, который в содружестве с Джеймсом Уотсоном открыли строение ДНК. Рассказ о Стефани Пейролла и ее сыне Эрджее, получившем черепно-мозговую травму после того, как его сбила машина на перекрестке с ограниченной видимостью. Об актере Джонни Тортура и его переживающем не самые легкие времена братье Ральфи, который живет в Кримбудском психиатрическом центре в Квинсе. О парикмахерше Сьюзи Ронсон из лондонского пригорода, которая стала музыкальным продюсером, ходившего к ней постригаться юного Дэвида Боуи. История «Туман неверия» – одна из самых пронзительных. Ее рассказал инженер-наладчик Карл Пелетери, работавший на японской атомной станции «Фукусима-1» и ставший свидетелем разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, потрясших остров в 2011 году и ставших причиной самой ужасной ядерной катастрофы со времен Чернобыля, повлекшей за собой гибель 18 490 людей, часть из которых пропала без вести. Кроме того, 300 тысяч человек были вынуждены срочно эвакуироваться из места бедствия. Проверив, что его сотрудники живы, Пелетери забеспокоился о судьбе пожилой хозяйки ресторана, куда он ходил обедать почти каждый день. Он совсем не говорил по-японски, а владелица ресторана не знала английского. Они с коллегами называли ее за глаза «цеплячья леди». Пелетери увидел, что небольшое помещение, где располагался этот ресторан, землетрясение разнесло в щепки, и где то женщина – неизвестно. Спустя месяцы он вернулся из Америки в зону отчуждения только ради того, чтобы разыскать хозяйку ресторана. В итоге обратился за помощью в редакцию Japan Times и выяснил, где эта женщина и что ее зовут миссис Авада. Спустя почти год после землетрясения он получил от нее письмо. Мне удалось спастись в той катастрофе, и у меня все в порядке. Пулитери береги себя, пожалуйста. Я знаю, как важна твоя работа. Надеюсь, ты так же счастлив, как в те времена, когда обедал в моем ресторане. Несмотря на то, что мы больше не увидимся, я всегда буду молиться, чтобы у тебя все было хорошо.